Глава вторая Полгода спустя Лера сидела в своей, ставшей уже родной, редакции. Тот всплеск эмоций, что обуревал ее, когда она ввалилась в кабинет к незнакомому главному редактору, подарил ей не хобби, как она думала начале, а полноценную и любимую работу. Жизнь как-то налаживалась. Она сумела простить Диму и даже смогла мысленно поблагодарить его за то хорошее, что между ними было. Знал ли он об этом, неизвестно, но... Несколько раз настойчиво пытался начать все сначала. Правда, когда понял, что ничего не выйдет, снова вылил уш от грязи на некогда любимую жену. Мол, это она во всем виновата, мол, она последний год вообще его не замечала. Везде на первом месте в их семье стала Лера, ее мысли, ее желания. Ха! Она почти поверила ему. Этот год она и правда жила дома на автомате и чувствовала себя ужасно виновата перед ним. Но потом вспомнила что в небрачному ребенку мужа значительно больше, чем год. А она все эти годы считала себя абсолютно счастливой и ничего не замечала. Теперь, изучив азы психологии, она понимала, что сама решила быть в той ситуации слепой. Но, к счастью, вовремя прозрела. Неужели страх перед неопределенным будущим был таким большим, а ее самооценка такой низкой, что закрывать глаза на реальность и уходить в иллюзорный мир замков из песка было гораздо легче, чем принять существующее положение вещей. Она-то думала, что просто старается видеть во всем позитив и поменьше фокусироваться на плохом, а получается, на самом деле, отказывалась замечать настоящую жизнь, запрещая себе быть в плохом настроении, когда расстроена, и отдыхать, когда устала. И каждый раз, тщательно находя оправдание любым поступкам Димы, Неужели она годами занимала свою жизнь делами и успехами мужа и дочерей лишь потому, что так сильно боялась остаться однажды одной и оказаться никому не нужной? И вот этот день настал. Она осталась одна. Но страха не было, а лишь желание жить и двигаться вперед, каждый день знакомясь с чем-то новым, что-то преодолевая и что-то постигая. За этот год она полностью излечилась от зависимости от бывшего мужа и его мнения, и решила, что те чувства, которые так внезапно возникли у нее к Алексу, были ей необходимы для того, чтобы начать, наконец, жить своей жизнью, а не навязанными кем-то иллюзиями. Она вновь чувствовала себя счастливой и сильной, в ней словно открылась какая-то река, бурлящая энергией, которая прорвала сковывающий ее лед и несла теперь Леру своим полноводным течением. После возвращения из Барселоны казалось, что все мечты разбиты. Алекс предпочел исчезнуть. До той поездки она жила верой, что нужна ему, что он живет ею, дышит ею, как она им. Но он просто куда-то уехал. Если бы захотел найти ее, он бы смог. Никакого труда не составило бы открыть телефон и написать в соцсетях в тех самых, где висит эта дурацкая надпись о том, что Алекс Аверин заходил последний раз 12 месяцев назад. А может, просто так сложились обстоятельства, и это не было связано с ней? В конце концов, он взрослый мужчина. Скорее всего, она почти год жила иллюзиями и любовью к человеку, которого не знала. Сначала она растворилась в семье и муже, а потом точно так же хотела раствориться в любви к Алексу. Но теперь пришло время жить своей жизнью. Марго словно специально завалила ее работой. Но, как ни странно, вместо усталости возрастал интерес к происходящим вокруг событиям. А сейчас Лера была в предвкушении. Почти закончив статью и захлопнув крышку ноутбука, стала быстро собираться. Раздался телефонный звонок. «Да, Маргарита Васильевна, я все закончила и уже отправила редактору. Н нет, никак не могу». «Сегодня я встречаю подругу из Барселоны. Помните, я вам рассказывала про Ингу? Она прилетает ровно в 18.00. Выезжаю ее встречать как раз... Но я правда не могу. Что значит «начало в 21.00»? Как вы себе представляете тащить человека прямо из самолета на редакционное задание? Вы же знаете, что я всегда выручаю. Но сегодня правда не тот случай. Да и тема совсем не моя». Где я и где художественная галерея? Да, Маргарита Васильевна. Я все поняла. Хорошо. Заберу пригласительное на вахте. Но почему, когда она так хорошо все распланировала и освободила этот вечер, чтобы встретить подругу, этой Ниночке, с вечно кислым, но очень экспертным и интеллектуальным выражением лица, вздумалась сломать ногу и оказаться в трампункте? Инга, что ты знаешь о художниках? Ну... «Они рисуют», — удивленно протянула загорелая красивая блондинка с чемоданом в руке. «В общем, у меня для тебя сюрприз. Мы прямо сейчас едем на открытие новой выставки. Настоящая сенсация в мире искусства. А у меня как раз пригласительные на две персоны. Слушай, а давай подарим кому-нибудь билеты на эту сенсацию. Я к живописи спокойно отношусь и прямо сейчас однозначно предпочту ей ванну». Лера сразу сникла. Я, Инга, тоже не в восторге, но Марго велела быть прямо к открытию. Наш эксперт в данный момент валяется в гипсом на ноге и своим костылем распугает всех ценителей прекрасного. Поэтому сейчас мы с тобой сядем в машину, великодушно предоставленную редакцией, и по дороге изучим тему. А потом, пока будем разглядывать новомодные шедевры, водитель отвезет твои вещи ко мне. Ну, искусство так искусство. Меня вообще сложно чем-то напугать, знаешь ли. «Давай сюда своего вангога И Инга деловито взялась за папку, но из распечатанной информации подруги узнали немного. Откровенно говоря, мутная история. Настоящего имени не знает никто, ну, допустим. Сейчас многие берут себе псевдонимы. Но Бархан? Что такое Бархан? Это какой-то холм из песка, переносимый дуновением ветра? Или нужно читать Бархан? Или это бар для хана, Или наоборот, «Хана Бару?» Инга, ну что ты везде под текст видишь? Бархан так бархан. Но ну не хочет человек раскрывать свое имя. Может, оно у него не творческое совсем? Представь себе такой пресс-релиз. Сенсация! Загадочный художник Анатолий Пилюлькин из Урюпинска представляет свою коллекцию картин. Ладно, убедила. Смотрим дальше... Ещё год назад никто не слышал о таком художнике, а теперь его работы едут в Москву после ошеломительного успеха в лондонском Белом Кубе. Что есть этот куб? Сейчас загуглим. А, ну все просто. Это самая модная галерея, и если тебя приняли там, считай, ты получил пропуск в мир искусства. Менеджеры у нашего бархана неплохие, правильный ход сделали. Сперва Лондон, и только потом выставки в культурных столицах мира. «Неплохо. Ну а дальше вообще интрига. Лица нашего бархана никто не видел. Боюсь, эта идея не нова. Его пиарщики попросту сперли ее у Бэнкси. Его тоже никто не видел. Но все восхищались. А цена от этого на работы только растет. Интересно, какой он?» Задумчиво улыбнулась Лера. Но подруга быстро осадила. «Наш бархан — старикашка, скрюченный артритом. Иначе не пришлось бы его прятать от общественности». «А так...» Нагнали таинственности. И вот вам коммерчески успешный художник. А может, за него вообще целая группа пишет, а не один человек. Этокий успешный коммерческий проект. Тебе, Инга, нужно было не в бизнес-консультанты, а в следователи идти. А еще лучше, детективы писать. А я, может, и начну. Кстати, я уволилась, и билет обратно пока не брала. Ладно, пошли смотреть наши картины. Жить в Москве и правда насыщенная, раз прямо с трапа самолета меня тащит на светское мероприятие. Хорошо, хоть прилично одета.